Глава 9. Злость. Медсестра скорой помощи местечка Мидвест получила сообщение диспетчера о том, что в реанимацию в критическом состоянии доставлены пять человек. Ситуация довольно напряженная, осложнялась тем, что один из раненых был ее мужем. Четверо других были ей незнакомы. Несмотря на предпринятые врачами усилия, все пять раскончались. Что убило их? Обвал здания? Крушение автобуса, стрельба из проезжавшего мимо автомобиля, пожар, их убила злость. Одна из машин пыталась проехать мимо другой по узкой проселочной дороге, но другой водитель не захотел уступать. Бок о бок они ехали вперед, маневрируя, распаляясь от злости. Ни один из них не заметил третью машину, летевшую навстречу, пока не стало слишком поздно. Муж медсестры оказался одним из тех разъяренных водителей. Двое мужчин, которые стремились обогнать друг друга, никогда не встречались ранее. У них не было причин злиться, единственное, что привело их в ярость, было упорство в обгоне. Все обвинения были предъявлены выжившему водителю. Три семьи осиротели из-за трагедии, ставшей результатом злости, которая, по мнению статистики, стоит на первом месте среди причин автомобильных аварий в стране. Каждый может узнать себя в переполненном злостью водителя, но, к счастью, лишь единицы сталкиваются со столь печальными последствиями. Если дать злости возможность клокотать внутри, это может привести к тому, что она станет значимой силой, движущей нашими жизнями. Мы должны научиться контролировать ее, пока она не начала контролировать нас. Злость – естественная эмоция, всплеск который длится обычно от нескольких секунд до нескольких минут. Например, если кто-то, сидящий перед вами в кино, встанет и заградит экран, нормальная реакция будет разозлиться на минуту-другую. Если мы почувствуем злость и выразим ее, чтобы избавиться, то будем в порядке. Проблемы начнутся, если мы, не выразив злости, начнем ее накапливать. Подавленная злость не просто испаряется, она становится как бы незавершенным делом. Так бывает, когда мы имеем дело с малой частичкой злости, которая начинает расти, пока не найдет выхода, как правило, в самом тонком месте. Те два водителя были настолько переполнены застарелой злостью, что, встретившись, взорвались как вулканы. Другая проблема с накопленной злостью состоит в том, что когда обидевшие нас люди желают извиниться за содеянное, этого уже недостаточно. Мы продолжаем злиться, потому что это застарелая эмоция и она может всплывать на поверхность снова и снова, самыми неожиданными путями. Некоторые выросли в семьях, где проявление злобы считалось недопустимым, другие в семьях, где даже мелочь порождала ярость. Неудивительно, что у нас нет правильных ролевых моделей для выражения этих естественных чувств. Вместо понимания того, что делать со злостью, мы обращаемся к ней, удивляемся, что она имеет ценность, задвигаем ее словом, делаем все, кроме ее осознания. Но злость – это нормальная реакция, если она проявляется в соответствующем месте и времени. К примеру, исследования не перестают доказывать, что злые люди живут дольше. То ли потому, что выпускают свои эмоции, то ли от того, что требует к себе повышенного внимания. Мы знаем, что злость помогает контролировать окружающий мир, дает возможность устанавливать необходимые границы бытия. Но это происходит лишь до тех пор, пока короткая вспышка злости остается здоровой реакцией, не переходя в неадекватность, насилие, грубость. Как одна из важных защитных систем организма, злость не может быть автоматически выключена. Она предупреждает нас о том, что мы уязвимы, что наши нужды не услышаны. С другой стороны, как и чувство вины, может стать сигналом неполадок в системе веры. Случайная злость, пропорциональная силе события, это признак здоровья. Но зачастую мы настолько боимся собственной злости и так глубоко отрицаем ее, что вообще перестаем осознавать ее существование. Злость не должна быть чудовищем, пожирающим жизнь. Это только чувство. Непродуктивно чрезмерно анализировать его, исследовать силу или ценность, прикрываться им в качестве оправдания. Чувство существует для того, чтобы мы могли испытывать его, а не осуждать. Если людей, находящихся в состоянии злости, спросить, что вы чувствуете, Они ответят «я думаю». Это разумный ответ на эмоциональный вопрос. Он исходит из ума, но не из души. Пребывание в контакте с собственными чувствами стало почти чужеродным понятием в современном обществе. Обратите внимание, как часто предложение начинается со слов «я думаю», а не «я чувствую». Злость скажет нам, что мы никогда не взаимодействовали со своей обидой. Обида – это боль, существующая в настоящем времени. Злость – это затянувшаяся боль. Пока мы копим обиды и не отправляем их по адресу, злость растет и в какой-то момент становится частью нас самих. Поэтому надо вовремя начать работу по отделению застаревших бед от собственной личности. Когда мы злимся на других, то на самом деле негодуем на себя. Чувствуем, что перегнули палку в стараниях угодить другим за счет собственных чувств. Становимся злыми, если не удается уважать собственные нужды и желания. Впадаем в бешенство из-за того, что кто-то не оценил наших достоинств. Но, по сути, злимся на самих себя за то, что сами не дали себе. Иногда мы не желаем признаться в своих потребностях, потому что это считается проявлением слабости. Когда мы обращаем злость внутрь себя, она часто преобразуется в депрессию или чувство вины. Не дает развиваться впечатлением от прошлого и искажает взгляд на существующую реальность. Так застарелая злость становится незавершенным делом не только для других, но и для себя. У нас есть склонность перескакивать с одной крайности в другую, или держать свою злость на запоре, или давать ей выход, обвиняя других и себя. Мы не позволяем злости выразить себя естественным образом, потому что считаем, что это плохо. Существует стойкое мнение, что люди, которые кричат, имеют скверный характер, но то, что мы не кричим, вовсе не означает, что мы пребываем в мире и согласии с собой, и свободны от злости. Берри Берринсон Перкинс, жена покойного актера Энтони Перкинса, одна из самых очаровательных женщин. Сочетание изящества, благородства, обаяния и теплоты мгновенно окутывают вас, создавая ощущение непринужденности и спокойствия. Однако под этим мягким шлейфом скрывалась огромная боль. К счастью, у нее хватило смелости противостоять ей. Она никогда не говорила об этом публично, но когда я рассказал о том, что пишу новую книгу, она заявила, Я хочу поделиться. Думаю, это поможет многим». Она заметила. «Каждый сталкивается с горем по-разному. Главное — говорить об этом и искать пути, чтобы выпустить злость. Многие дают советы типа «Да брось ты!» или «Не ожесточайся!» Но они не испытывали того, что испытали вы. Как человек, который прошел через это, могу сказать, что накопившаяся злость — одна из самых жестоких вещей, с которыми вы когда-либо имели дело. Я должна была вступить в борьбу с реальностью, на которую злилась долгое время. Злилась на то, что никто не помог мне вырастить детей. Злилась, что вынуждена была справляться в одиночку, когда сама нуждалась в помощи, чтобы справиться с собой. Сейчас я понимаю, что злилась на Тони за то, что он оставил нас. Это была злость, лежащая в основании всего. Я злилась и не знала почему. Я поняла, что избавлялась от злости, заедая ее, или обращая на саму себя, Надеюсь, что однажды полностью избавлюсь от нее. Думаю, что чем больше кто-то злится, тем больше от этого избавляется. Я писала ему письма и проделала кучу всего, чтобы направленно выместить злость. Важно также проявлять хорошие чувства, которые есть к этому человеку, чтобы сохранять баланс между злостью и незлостью. После его смерти мы были потрясены и растеряны сдерживали свою горечь, которая постепенно переросла в депрессию. Я просто очень сильно любила его и не хотела обвинять ни в чем, но было уже слишком поздно и невозможно что-то исправить. Я прошла много уроков злости, поняла, что никогда не была в контакте с ней. Большинство супружеских пар периодически испытывают злость друг к другу. У нас никогда не было злобных споров, мы избегали их, странились разговоров о значимых вещах, которые могли задеть другого, Мы были просто великолепны в своих отношениях, обходили острые углы, но трудно простить человека, не разозлившись на него. Чем больше злости вы сможете выдать, тем больше прощения сможете получить. Неизлеченный страх превращается в злость. Если не разберемся со злостью, она превратится в ярость. Мы привыкли иметь дело со злостью больше, чем с нашим страхом. Нам легче сказать супругу «я зол на тебя, чем я боюсь, что ты меня бросишь»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 Молодой человек по имени Эндрю несколько месяцев назад пригласил на свидание в кафе свою девушку Мелани, но в городе было несколько кафе этой сети. Эндрю, прождав Мелани в течение 30 или 40 минут, отправил ей сообщение на автоответчик, после чего вернулся домой. «Я понял, что произошла путаница, поэтому попробуем встретиться в другой раз», — пояснил он. Но совсем другой была реакция Мелани. Она сильно разозлилась на меня, подумав, что я нарочно оставил ее одну, решила, что мне нельзя доверять. Я обратил ее внимание на то, что, скорее всего, мы ждали друг друга в разных местах. То, что для Эндрю оказалось просто путаницей, для Мелани стало ужасным откровением с далеко идущими выводами о том, что он ненадежный человек и будет разочаровывать ее в будущем. Она внесла в ситуацию больше злости, чем ситуация того заслуживала злости, которая, возможно, осталась от старой обиды. Девушка не видела реальность такой, какой она была. Вне контакта со страхом и собственной злостью Мелани не сделала бы из Эндрю негодяя. К несчастью, она предприняла только первый шаг – пришла в бешенство. «Мы все хороши на этом этапе. Я злюсь, потому что тебя не было там. Я злюсь, потому что ты опоздал. Я злюсь, потому что ты плохо выполнил работу. Я злюсь, потому что ты так сказал». Нужно научиться делать второй шаг, заглянув глубоко внутрь себя, чтобы выявить страх, который лежит в основе всего. Вот некоторые ключи, которые помогут в этом. Злость. Я злюсь, потому что тебя там не было. Страх снизу. Когда тебе не оказалось там, я испугалась, что ты меня бросил. Злость. Я злюсь, потому что ты опоздал. Страх снизу. Я не так важна для тебя, как твоя работа. Злость. Я злюсь, потому что ты плохо сделал работу. «Страх снизу. Я боюсь, что у нас будет мало денег, и мы не сможем оплатить наши счета». «Злость. Я злюсь, потому что ты так сказал». «Страх снизу. Я боюсь, что ты больше меня не любишь». Проще соприкасаться со злостью, чем иметь дело со страхом, но такой подход не сможет решить основные проблемы. Факт, что у людей, которые плохо реагируют на злость, часто ухудшаются поверхностные проблемы, ведь криком редко можно убедить в чем-либо. Вам когда-нибудь приходилось слышать такое? Они кричали на меня 10 минут, но я продолжал думать, что я прав, но в течение последующих 20 минут криков я действительно понял их позицию. Даже когда у нас есть существенные страхи, они могут стать менее значимыми благодаря злости. Например, постоянное напоминание коллеги о том, что она опаздывает, не поможет ситуации. Но если вы скажете, предстоит очень много дел, я боюсь, мы не справимся, она сможет соотнести сказанное с вашим страхом, но не со злостью. Требуется много энергии, чтобы удержать злость внутри себя. К тому же все мы носим обиды, которые затемняют души. Дафна Роза Кинма, автор и писатель, вела семинары для тех, кто переживал разрыв отношений. Вот что она рассказала. «Я всегда буду помнить эту замечательную подвижную женщину. Ей было далеко за 70. Я подумала, что она здесь делает. Мы начали знакомиться по кругу, и каждый поведал свою историю. Почему я здесь, кто покинул меня на Рождество, что я стараюсь преодолеть, чем это закончилось, можете ли вы поверить в это? Настал черед этой женщины, и, подойдя к ней, я спросила, что вы здесь делаете, Заканчивайте отношения? Она ответила, я закончила отношения с мужем 40 лет назад, но сейчас я огорчена и зла на себя, что провела эти 40 лет, находясь в обиде и злости. Я жаловалась детям на бывшего мужа, жаловалась всем, кого знала, и больше не могла верить ни одному мужчине. У меня не было отношений, которые бы длились более трех недель, когда что-нибудь не начинало напоминать о том, каким негодяем был мой муж. Я была не в силах преодолеть это. Сейчас я умираю, потому что у меня неизлечимая болезнь, с которой осталось жить несколько месяцев. Я не хочу брать злость с собой в могилу. Мне очень грустно, что я прожила жизнь, не испытав любовь снова. Вот из-за чего я здесь. В моей душе нет мира, но я хотела бы умереть с миром. Если вы желаете знать, хватит ли у вас смелости и силы, чтобы когда-нибудь преодолеть злость, вспомните эту женщину. Она – великий трагический учитель. Общество считает злость плохим, неправильным чувством, поэтому у нас нет здоровых способов ее выражения. Мы загоняем ее, отрицаем или сдерживаем. Большинство держит ее внутри до тех пор, пока не взорвется, потому что нас не учили говорить «я злюсь из-за этих мелочей». Многие не знают, как остановить поток, осознав «я злюсь на это», а если завтра что-нибудь случится, сказать «меня это разозлит». Зато все знают, как притворяться прекрасными людьми, которые никогда не злятся до тех пор, пока не взорвутся и не припомнят виновнику все 33 обиды. Умирающие выплескивают огромное количество злости на окружающих. Куда персонал больниц складирует эту злость? Куда одевают ее родственники и пациенты? Разве... Не было бы замечательно, если бы у каждого была специальная комната, куда он мог прийти и выплеснуть свою злость, потому что иначе придется срывать ее на ком-то другом. Многие сдерживают злость, потому что осуждают ее, верят, что они любящие духовные личности не могут быть злыми, но злость может быть нормальной реакцией, она важна, ибо помогает работать над собственными чувствами. Некоторым помогает взывание к Богу, рыдание в подушку, Другим удар бейсбольной битой по больничной кровати помогает выпустить пар. Потом они вспоминают, как полегчало, когда они дали выход своей злости. Осознают, что боялись поступить так, думая, что Бог поразил бы их молнией или еще каким-нибудь образом покарал. Но сейчас они чувствуют себя намного ближе к Богу, чем когда-то. Как сказала одна женщина, я поняла, что мой Бог достаточно велик, чтобы справиться с моей злостью, осознала, что ему нет до нее дела. Одна стюардесса поведала историю своего отца, который погиб из-за несчастного случая, когда чистил свое ружье. Как ни старалась она смириться с его смертью, никак не могла принять ее. Не могла преодолеть себя, пока однажды не началась страшная гроза. Погруженная в думу о смерти отца, она забежала на задний двор и в шуме дождя начала кричать во всю мощь о том, как ей плохо, прямо в грохот грома. «Что-то в этой грозе?» могло ей войти в контакт со своей злостью и вылить весь гнев. После нескольких минут крика и потрясания кулаками она без сил упала навзничь и зарыдала. Впервые за долгие годы она признала, что вновь ощутила мир. «После перенесенного инсульта я могла бы, как другие, думать либо о смерти, либо о выздоровлении». Вместо этого вынуждена была жить немощной, парализованной левой стороной, и мне не становилось ни лучше, ни хуже. Я была словно самолет, застрявший на взлетной полосе, с желанием взлететь или вернуться в ангар. Я стала злиться на всех и вся. Была зла даже на Бога, ругала его всеми немыслимыми словами, и молния не поразила меня. Спустя годы люди признавались, как высоко ценили мои книги «On Death and Dying», которых была злость. Но многие пропали из моей жизни, когда я стала злой по отношению к себе, кое-кто даже приговорил меня к недоброй смерти. Получалось, что они любили мои труды, но не меня. Но те, кто остался, приняли меня, что в конечном счете и помогло избавиться от злости. Я поняла, что пациентам нужно позволять выражать свою злость. Они сами должны разрешать себе это. Когда я лежала в больнице после первого инсульта, медсестра случайно села на мой локоть. Я вскрикнула от боли и провела свой первый прием карате. Я не ударила ее, просто сделала резкое движение рукой. В результате в моей карте написали, что я буйная. Это так типично в медицинском мире, где легко наклеивают ярлыки. Мы здесь для того, чтобы исцеляться и двигаться сквозь чувства, и можем научиться быть честными, в том числе давая выход собственной злости, ведь это всего лишь временное чувство, а не состояние бытия.